Глава 10 Овальный зеленый камушек с темными кольцами узоров нагрелся в ее ладони. Софья потерла его подушечкой пальца, наслаждаясь прикосновением теплого гладкого минерала кожи. У малахита сдержанная, почти целомудренная красота. Не зря его считают детским оберегом. Детей у Софочки не было, так что ее вполне устраивала другая легенда. о том, что Малахит приносит удачу в любви. Стоило надеть его на спектакль, может быть, тогда Андрей перестал бы смотреть на нее с вежливым, снисходительным равнодушием. Она вспоминала их последнюю встречу и не понимала, какие эмоции перевешивают — обида или любопытство. Мужчина демонстрировал безразличие к ее чарам, но вместе с тем открывал для нее новый мир — Точнее, мир оставался прежним, это она училась смотреть на него под другим углом. Последние дни Софочке казалось, что она заболела. Такое странное состояние отчужденности от реальности бывает при ангине, когда лежишь с температурой и привычные вещи воспринимаешь иначе, и не понимаешь, то ли это вызванный вирусом бред, то ли момент истины. Немов уверен, что нравится ей. Не то чтобы Софочка боялась правды, скорее искренне верила, что не способна на сильные чувства, тем более односторонние. Она никогда никого не любила, только реагировала на чужую симпатию. Как незрячая откликалась и начинала изучать лишь того, кто к ней приближался, но сама никогда не делала первый шаг. Не было в ней такой опции, Она просто не видела, не умела видеть. Ей требовался поводырь, настойчивый и нежный, к которому она с готовностью бы привыкла. Все ее любовники первыми проявляли инициативу, и первыми же ее бросали. То, что она испытывала к Немову, не поддавалось объяснению. Да, он хорош собой, не глупый, не беден, с ним интересно общаться, Но чувствует ли она что-то помимо исследовательского интереса? Вряд ли. Звонок мобильного отвлек ее от размышлений. — Я сейчас подъеду, — радостно сообщил Гива. — Надень что-нибудь неприлично вызывающее. Мы куда-то пойдем? — Именно, в спальню, на твою уютную кроватку. Может, в другой день мне не здоровится. Неуверенно протянула Софочка. «В каком смысле не здоровится? Обеспокоенно донеслось из трубки. «Простудилась? Я привезу лекарство». «Не простудилась. Она замялась, не зная, что говорить. Просто настроение такое». «А, так это мы живы справим», — с облегчением отозвался любовник. «Я тебе массажик соображу, то да сё». Массажист из Гиви был такой же, как и софочки асфальту укладчик. В теории допустимо, а на практике полная ерунда. Так ты ждешь меня минут через тридцать? Хорошо, сдалась Софья, вставая с кровати и возвращая Малахит обратно на полку. Сейчас бы ей больше пригодилась красная шпинель. Редчайший камень с густым винным отливом повышает либидо и рождает страсть. Ей так и не удалось его приобрести. Натуральную шпинель ювелирного качества днем с огнем не сыщешь. А цена этого камня превосходит даже стоимость рубина. Тем более, что нередко известные в истории рубины оказывались шпинелью, как, например, рубин черного принца в короне Британской империи. Суфочке больше нравились необработанные камни, сохранившие грубость породы, Но почему-то шпинель хотелось именно ограненную, сочную, сверкающую, как калое солнце. Часом позже Георгий Сергеевич тормошил ее за плечи и заглядывал в глаза. — Да что с тобой такое, Бэбичка? Что тебя беспокоит? Ты как будто не здесь. — Где же мне еще быть? — устало возражала Софа, утыкаясь носом в его грудь, чтобы не встречаться с ним взглядом. — Я здесь, с тобой. А выглядит так, словно где-то витаешь, и мне туда вход воспрещен. Он вдруг умолк, заметив что-то на тумбочке. Отстранил любовницу и потянулся за книгами. «Что сие? Маяковский? Достоевский? Читаю?» Гива театрально округлил глаза, отчего в его хищном тигрином лице появилось что-то обезьянье. «Тебе и правда не здоровится. Почему, хорошие авторы? Не все ж мне дамские журналы читать. Ее голос звучал непривычно решительно, и мужчина воздержался от язвительного комментария о ее глупой причуде. Мается от безделье, не зная, чем себя занять, решила поиграть в интеллектуалку. Ничего, перебесится. Он просунул палец под бретельку ее бюзгальтера и спустился о круглого плеча. В конце концов, нет таких забот. который бы не развеял хороший секс. Впервые в жизни Суфочка не удосужилась сымитировать оргазм. Георгий Сергеевич удивился, но виду не подал. Сегодняшнее свидание его не только не удовлетворило, но и заставило забеспокоиться. Едва за любовником захлопнулась дверь, зазвенел телефон. — Алло? — Соня, здравствуй. — Андрей? — ее голос осекся. Меньше всего она ожидала услышать того, о ком беспрерывно думала. — Поговори с человеком, передаю ему трубку. — София, добрый вечер! — услышала она приятный мужской голос. — Меня зовут Николай Владимирович. Если позволите, перейду сразу к делу. Господин Немов порекомендовал вас как квалифицированного декоратора с нестандартными идеями. «Я переделываю бар, и мне нужен грамотный оформитель. Думаете, вам было бы интересно?» Несколько секунд Софа молчала, не понимая, чего от нее хотят. «Алло, София, вы на связи?» «Да, извините, я не совсем поняла, что именно вы предлагаете». «Я предлагаю встретиться и обговорить заказ, если вы в нем заинтересованы», — терпеливо объяснил собеседник. «Скажем, завтра утром вам было бы удобно». В детстве Софочка страшно боялась врачей. Ей было лет семь, когда мама повела ее к стоматологу, и сперва она не испытывала никакого страха. Однако по дороге в клинику мама так настойчиво просила ее не бояться, что девочка начала подозревать неладное. Они сидели в коридоре, ожидая своей очереди, и мама все повторяла и повторяла, что ничего страшного не будет, это как укус комарика, и главное не бойся, А потом из кабинета вышла медсестра, и, в полуоткрытую дверь, Софочку успела разглядеть сцену из фильма ужасов. Маленький мальчик сидел в кресле и выл в голос. Из ранки на лбу струилась кровь, а огромный доктор в белом халате склонился над ним с какой-то кошмарной жужжащей штукой. Это позже выяснилось, что ребенок расцарапал комариный укус, но тогда Софья померещилась, что злобный дантист. просверлил мальчишки череп. Она так запаниковала, что чуть не бросилась на утюг. Впрочем, то, что она испытывала сейчас, не уступало по силе пережитому в детстве ужасу. Совочка волновалась так, что с трудом дышала. Солидный бизнесмен жаждал воспользоваться ее дизайнерскими навыками и, похоже, совсем не шутил. Чтобы показать фронт работ, Он устроил ей быструю экскурсию по объекту, расположенному в одном из многочисленных тихих московских переулков. Ваша главная цель изобразить нечто стильное и при этом выбивающееся из общей массы. Николай Владимирович говорил о по-деловому: ориентируйтесь на название Чикаго Блюз. Сдержанная роскошь, уют и атмосфера. В вашем распоряжении будет бригада мастеров, Они свое дело знают. Когда, по-вашему, вы могли бы показать мне предварительные эскизы? Мужчина остановился, вопросительно глядя на Софью. Она повертела головы по сторонам, представляя, как скучные серые стены обретают благородный зеленый оттенок, а побеленные колонны становятся кроваво-красными. Квадратные кожаные диваны выстраиваются в четкой геометрии. За красной стеклянной стеной Темнеют очертания бутылок. Потолок выстреливает длинными стеблями проводов с угольными бутонами ламп. Черно-белые фотографии в искусственно состаренных рамках неровно прилипают к стенам по периметру лестницы. Софчка моргнула, и мираж исчез. Но она успела запомнить каждую мелочь. «Я набросаю эскизы и покажу вам через два дня». Мужчина одобрительно кивнул. «Очень хорошо. В таком случае вот вам ключи. Вы можете оставаться здесь, сколько вам понадобится. Приходить по желанию, чтобы проникнуться духом, так сказать. А я вынужден откланяться. Срочная встреча». Софья проводила его растерянным взглядом, выждала пару минут, а затем отодвинула стул, села и расплакалась. «Это все нереально. Этого просто не может быть. Неужели?» «Неужели Андрей не лгал, утверждая, что у меня есть талант?» Никто никогда не говорил ей о ее способностях. Мама внушала мысль, что состояться женщина может только в качестве жены и матери, прилепившись к достойному мужчине. Это была удобная философия, и прежде Софочка не подвергала ее сомнению. Она всегда чувствовала невнятную, смутную неудовлетворенность, но никогда не придавала ей значения. полагая, что полноценное счастье придет вместе со статусом законной жены. Она верила, что рано или поздно Гива разведется и сделает ей предложение, и всей душой стремилась к этой цели. Но сейчас, рыдая в пустом, неотделанном помещении, она впервые ощущала себя кем-то большим, чем просто хорошенькая девочка, будущая жена и мать. Возможно, Андрей заблуждается и видит то, чего нет, Возможно, она никудышный дизайнер, и вся эта история обернется тем еще позором. Но она, по крайней мере, попробует. Софа решительно встала и вытерла слезы. Едва переступив порог квартиры, она достала бумагу и краски и принялась за работу. Энергия захлестывала ее. Кисточка порхала взбесившимся мотыльком, вырисовывая деталь раньше, чем успевал сформироваться образ в сознании художницы. Софья не отвлекалась на еду, не делала перерывы и закончила к вечеру того же дня. В комнате царил беспорядок, листы с эскизами валялись на полу, на столе, на подоконнике. Собственные идеи показались Софочке изумительными. Но как отреагирует заказчик? Заказчик отреагировал положительно и дал отмашку. следующие несколько дней она ездила по магазинам, выбирая отделочные материалы и подыскивая элементы декора. Софа выпала из привычной жизни, не отвечала на звонки и ложилась спать в десять вечера, чтобы ни свет, ни заря отправиться на работу. Новый опыт полностью захватил ее. Делая закупки для нового интерьера, Софья с удивлением обнаружила, Что испытывает несравнимо большее удовольствие, чем когда приобретала что-то лично для себя. Черный лохматый пес сжался, как градки занесенного снегом полисадника, не рискуя зайти под козырек подъезда. Входящие и выходящие люди косились на него с опаской, а то и вовсе брезгливо пинали. Софья остановилась, похлопала руками по бедрам. Маркис, маркизик, иди сюда, моя лапа, иди. Пес несмело поднял грязную, нылую морду и с сомнением возрился на человека. «Ну иди же сюда, бедненький, замерз же!» Она открыла дверь и поманила его, приглашая в подъезд. Там, под лестницей, Софья давно устроила ему лежанку из теплых одеял. Большинство жильцов не возражали, но находились сволочи, которые гоняли пса и грозились вызвать службу по отлову бродячих собак. «Вот какой хороший мальчик, славный мальчик!» Она, осторожно, чтобы не напугать, погладила его по холке, пропуская перед собой. «А какой я тебе вкусный ужин принесла!» Она достала упаковку влажного корма и вывалила в миску. Пес замер в нерешительности, не веря собственному счастью, и Софочка пододвинула миску ближе. Пес принялся поглощать угощение, то и дело останавливаясь, и, поднимая наполовину закрытые, свалявшиеся космами глаза, будто ожидал подвоха. Софья подождала, когда маркиз доест и свернется калачиком на теплой лежанке, и только после этого поднялась на площадку первого этажа и вызвала лифт. Работы в кафе уже начались, и Софья уставала так, что вечером еле доползала домой. Она набрала полную ванну и нырнула в пенный сугроб, с блаженством погрузившись в горячую, пахнущую ароматическими добавками воду. Из комнаты доносилась назойливое пеликаньи телефона, но даже землетрясение не заставило бы Софочку вылезти сейчас из ванны. У нее был упоительно тяжелый день, и она заслужила несколько минут наедине с собой. Она усмехнулась про себя, Еще недавно собственное общество казалось ей скучным, а теперь смотри-ка. Журчание воды убаюкивало, Софья прикрыла веки и представила, как расскажет Андрею последние новости. Они ведь еще встретятся. Не может быть, чтобы не встретились. Край муха она уловила непривычный звук где-то в прихожей. Софья выключила воду и прислушалась. Кто-то определенно находился в квартире. Шаги были тихие, но отчетливые. Пальцы инстинктивно вцепились в края ванны, а глаза заметались в поисках какого-нибудь предмета самообороны. Увы, кремом для глаз или вантузом грабителя не зашибешь. И бритвы, как назло, нет. Она предпочитала пользоваться эпилятором. А даже если бы была толк-то что, вряд ли бы Софья смогла ею хладнокровно воспользоваться. Она осторожно встала, потянувшись за полотенцем, и в этот момент дверь распахнулась. «Ой!» — выдохнула она, увидев любовника. «Ты меня до смерти напугал!» «Если бы ты отвечала на звонки, то подобной ситуации не возникло бы», — холодно ответил Георгий Сергеевич и тут же удалился в комнату, давая ей возможность одеться. «Прости, я действительно пропала в последние дни». Минуты позже говорила она, с виноватым видом усаживаясь на диван рядом с любовником. «Можно поинтересоваться, чем таким важным ты была занята, что не находила времени поговорить со мной?» В голосе Георгия Сергеевича звенело с трудом сдерживаемое раздражение. Он не привык к подобному отношению, тем более от тех, кто напрямую от него зависит. За все время их знакомства Софочка впервые неприятно его удивила. «Меня попросили сделать дизайн одного помещения, и я согласилась», — мягко проговорила она. «Не злись, пожалуйста». Георгий Сергеевич недоуменно приподнял брови. «Тебя попросили что? Сделать дизайн помещения? Я правильно понял». М -м «Да», — осторожно протянула она, предчувствуя недоброе. «Из каких это пор ты у нас разбираешься в дизайне?» «Но мне всегда это нравилось, и...» «И ты подумала, что действительно в этом соображаешь», — оборвал он ее. «Ты всерьез вообразила, что кому-то понадобились услуги доморощенного специалиста? Напомни-ка мне, какое у тебя образование?» «Гива. Что Гива?» «Заказчик мужчины, не так ли?» Продолжал наступать Георгий Сергеевич. «Ты ведь понимаешь, что ему нужно от тебя. Совсем другое». — Нет, ему больше ничего от меня не нужно, — попробовала возразить Софья. — Ему понравились мои идеи? — И он тебе даже заплатит, — предположил Гива. — Похоже на то. Желваки на его лице заходили ходуном. — Я тебя плохо содержу. Даю мало денег, делаю мало подарков. Софья растерянно улыбнулась. — Ты очень щедрый, Гивочка. Мне с тобой очень повезло. Я не пойму, к чему такие вопросы. Я, честно говоря, думала, что ты порадуешься за меня». Она ласково положила ладонь на его колено, но он резко сбросил ее. «Чему я должен радоваться? Тому, что какой-то хрен пытается купить тебя нелепой выдумкой? Или, может быть, тому, что я не могу приехать к своей любимой женщине, потому что она, видите ли, так глупой прихотью?» Он поднялся, подошел к окну и замер. спрятав руки в карман и брюк. Софья смотрела на его напряженную спину и понимала, что должна обнять его, зашептать ласковые слова, ведь он имел право обижаться. Новый опыт завладел всем ее существом, и она перестала уделять Гиве внимание, которого он заслуживал. Софочке следовало извиниться, пообещать, что больше никогда так не поступит, но все внутри противилось этой идее. Почему она должна подстраиваться, вечно подстраиваться? Гив утвердил, что любит ее. Но разве любить не значит радоваться успехам, поддерживать, вдохновлять? Для меня это очень важно. Собственный лепет показался ей жалким. «У меня есть чувство стиля, и я могу». «Ты можешь?» Георгий Сергеевич резко развернулся, напугав ее. «У тебя одиннадцать классов с натяжкой. Единственное, что ты можешь, это...» «Это что?» Софья гордо вскинула подбородок, борясь с острым желанием заплакать. «Быть твоим эскортом и секс-игрушкой, да? Сидеть на пуфике, сложив ручки, и ждать, когда меня позовут. Бежать к тебе по щелчку?» Проклятые слезы все-таки сорвались. Потекли по щекам. «Я не сделала ничего плохого». Мне предложили попробовать, и я согласилась. И знаешь, мне очень нравится. Нравится ощущать себя полезной, способной на что-то. Она закрыла лицо руками, но Гива схватил ее за запястье и отвел их в стороны, заставляя смотреть на себя. «Мне нужна милая, заботливая девочка, для которой мое общество важнее всего остального», зашептал он с перекошенным от злобы лицом, а не истеричная феминистка, для которой работа — смысл ее жизни. Не знаю, кто надоумил тебя, но если ты не прекратишь эту клунаду, Он осекся, понимая, что может наговорить лишнего. Словом, поразмысли хорошенько и сообщи о своем решении. Он обогнул всхлипывающую любовницу и исчез в прихожей. Несколько секунд спустя входная дверь хлопнула, и в квартире повисла тишина. Это была их первая крупная ссора. Безусловно, Софа должна была кинуться вслед, удержать его, утешить. Никогда прежде он не разговаривал с ней в подобном тоне. Произошедшее сильно задело Гиву, если не сказать оскорбило. Она уже дернулась к двери, чтобы догнать любовника. Но ноги подкосились, вынуждая ее сесть прямо на пол. Она так устала, господи, как же она устала! Она подумает об этом завтра. Кстати, знакомая фраза, интересно, откуда она? Из книги какой-то? Любопытно будет почитать. Софочка посидела, изучая пространство перед собой, потом встала, закрыла дверь на внутренний замок, отключила телефон и легла спать. В полудреме ей привиделось, каким шикарным станет бар «Чикаго Блюз» благодаря ее усилиям.